Глава 8 Еле сдерживая раздражение, Бажова наблюдала, как ее благоверный копошится у входной двери. Вначале он в поисках ключа перебирал содержимое своих карманов, потом до Одере долго вставлял треклятую железку в замочную скважину, а затем никак не мог отпереть дверь. Медлительность Андрея выводила ее из себя. «Только что изображать из себя денди думала она. «Чарли Чаплин нашелся. Но я-то знаю, что он за шкура на самом деле». «Сколько можно копаться?» — зашипела Изольда. Ей казалось, что она успела постареть, пока они топчутся у порога. — Ну, скоро уже. — Вот и все, лягушонок, — невозмутимо улыбнулся Махович и пропустил ее вперед. Залетев в гостиную, Зольда метнула свою шиншилу на диван и принялась мерить шагами комнату. Андрей аккуратно снял ботинки, поставил их равнехонько рядышком, затем размотал шарф, тщательно его сложил и только после этого снял драповое пальто и бережно водрузил на вешалку. Изольда в полглаза следила за его манипуляциями. — Этот твой педантизм меня уморит когда-нибудь, — не выдержала она. — Ну зачем ты так? — Махович старался придать своему голосу побольше мягкости. — Может, выпьешь чего-нибудь? Вот — Вот-вот, только и мечтаешь нагрузиться и забыться. всплеснув руками, Изольда подошла к громадному квадратному аквариуму, в котором среди листьев камыша плавала большая белая жаба. Завидев приближение хозяйки, она задрыгала перепончатыми лапками, ожидая корма. — Джоан Роулинг, детка моя, проголодалась? — умильно просюсюкала Изольда и, достав из коробочки сушеного кузнечика, сунула ей прямо в пасть. Схватив добычу, жаба опустилась на дно, сплошь усыпанная китайскими монетками. Чуть заметно передернув плечами, Махович все-таки направился к бару. Достал виски, протер стаканы бархатной тряпочкой, наполнил их ровно до трети и специальной ложечкой стал накладывать кусочки льда. «Ты что, даже в такой ситуации все должен делать по правилам?» — рявкнула Изольда. Не обращая внимания на ее реакцию, Андрей протянул ей выпивку. «Успокойся!» «Успокойся? Ты что, больной?» — возмутилась она. «Как тут вообще можно успокоиться? нас обокрали!» Махович молча тянул свой виски. Вообще-то он давно уже привык к ее нервным приступам, которые случались по любому поводу — То она поссорилась со своей подругой и чувствует себя самой одинокой на свете, то не успела купить платье из какой-нибудь новомодной коллекции, то поправилась на 300 граммов, а то и без всякого повода. Просто настроение никудышное. Но сегодня повод имелся более чем серьезный. «Что теперь будет с фондом? Никто не захочет иметь с нами дела. Все клиенты разбегутся». Изольда распалялась все больше. «Мы станем банкротами, ты понимаешь, нищими!» «Ничего, что-нибудь придумаем», — вкратчего проговорил Андрей. «Что? Да что ты можешь придумать?» — вскричала она и облила его полным презрением взглядом. «Что ты вообще можешь? Боже, что же будет? Нищи! Нищие!» В один прием, опустошив стакан, Изольда бухнула им о подоконник и стала заламывать руки. «А моя новая книга? На что я теперь буду ее рекламировать? На какие шиши?» «Золенька, успокойся!» Махович подошел, обнял ее заточенные плечи и подумал с досадой, что даже в такой момент она печется только о себе. Изольда всегда так делала. Она как будто и понятия не имела, что вокруг существуют другие люди. Иногда Андрею даже становилось за нее страшно, ведь она совершенно не считалась желаниями окружающих, и в один прекрасный день могла серьезно за это поплатиться. Такие, как она, встретив подругу с младенцем на руках, только что выписавшуюся из роддома, могут целый час без остановки рассказывать о том, как они любят детей и какая с ними приключилась забавная история в раннем детстве, но спросить, как себя чувствует молодая мама, или просто узнать, как она назвала ребенка, так и не удосужится. Для зули жизнь была пьесой для одного актера. А все остальные лишь статисты, приглашенные специально для того, чтобы восхищаться ею, слушать ее, смеяться над ее шутками и ей сочувствовать. Уткнувшись Маховичу в плечо, божова пару раз шмыгнула носом. — Ничего, лягушоночек, все обойдется, — утешал он. — Да еще тут придурок Галемба, — причитала Изольда. — Надо же было именно ему взяться за это дело. А если он не станет ничего и никого искать? а свалит всё на крайнего. Что тогда?» «Всё будет хорошо», — повторял Махович, задумчиво глядя в окно и поглаживая её роскошные чёрные волосы. «Нет, не будет», — всхлипнула Изольда и вдруг, оторвав лицо от его плеча, спросила. «А что ты там увивался за этой толстой дурой? Как бишь её Анна, кажется. Думал, я не заметила, да? Нет, я подобные вещи не пропускаю». — Что ты говоришь, ни за кем я не увивался? И какая Анна вообще? — Такая, — глаза красотки блеснули. — Которая ты столь любезно устроил экскурсию? Махович насадил себе еще виски и с безразличным видом снова уставился в окно. — Да мы просто поговорили, и все, ничего особенного. Характерным жестом отбросив назад волосы, Изольда смерила его презрительным взглядом. «Смотри», — пригрозила она, — «ты меня знаешь». Он действительно ее знал. От этой женщины можно ожидать всего, тем более сейчас. К тому же он заметил, что она все чаще как-то странно дергает головой, это уже смахивает на нервный тик. «Интересно, кому понадобилось это колье?» Изольда метнулась к своей сумочке, выхватила оттуда пачку сигарет и закурила. «Ведь его просто так не продашь!» Может, его и не собираются продавать? Может, его украли для себя? Кто-нибудь хапнул Ярдов, вот и бесится с жиру. Теперь будет перед сном примерять. У такого возможности тьма. Лучшего профессионала, небось, нанял. Внезапно Изольда застыла посреди комнаты с поднесенной ко сигаретой. И Махович насторожился, пытаясь понять, что у нее на уме. «Андрей, я, кажется, знаю, что нам делать. И действовать надо быстро».